Глава 953. Пророчество. Калейн совершенно натурально отвёл взгляд, взял свою трость с золотой инкрустацией и последовал за Хагисом в резиденцию генерала. Архитектурный стиль кардинально отличался от привычного стиля Южного континента. Здесь не обращались к световой архитектуре для придания нужного освещения и не использовали человеческие кости в качестве украшений для создания сильного впечатления. Скорее, здесь правил балом стиль Северного континента с небольшими нотками влияния Интиса. Каждую колонну покрывали сегментированным золотом, во фресках использовались тёплые цвета, а скульптуры также инкрустировали золотом. Сверху спускалась красивая спиральная лестница, соединяя все четыре этажа и заканчиваясь в центре огромного зала, всё выглядело торжественно и величественно. Должен признать, что страны, где правит церковь вечно пылающего солнца, в самом деле находится в авангарде, когда речь заходит о золотых изделиях. Здесь нет ощущения безвкуситься на воришей. Калейн перевёл взгляд на золотых ангелов размером с ладонь, которые свисали с перил лестницы из средних секций колонн, сдерживая желание погладить их. Глядя на стражников, стоящих по обе стороны от него, он нашёл тему для разговора и обратился к Хагису. Полковник Альфред Холл, похоже, внёс значительный вклад в западный Балам. Хаги скивнул с благородным лаэнским акцентом произнёс. «Он решительный и храбрый человек. Однажды он возглавил элитный отряд из более чем 30 человек для налёта на батальон Интиса из более тысячи бойцов, полностью уничтожив их. Я слышал, что он внёс значительный вклад в развитие Восточного Балама, поэтому стал полковником ещё до достижения 30-летнего возраста». Звучит впечатляюще. Возможно, брат Мисс Справедливость уже стал потусторонним достаточно высокой последовательности. хм в каждой аристократической семье в каждом поколении должны найти идущий путём потусторонних». если этот мистер Альфред наконец достигнет цели, став потусторонним высокой последовательности и, несмотря на трудности, получит звание бригадного генерала или генерал-майора, интересно, насколько он огорчится, вернувшись в Бэклэнд и узнав, что он не ровня собаки своей сестры. Выпив сегодня перед выходом своё лекарство», Калейн с помощью юмора привел в порядок свое психическое состояние. Он не стал больше расспрашивать о Бальфреде, перейдя к другой теме. Я понимаю, что в традициях восточного и западного Балама есть некоторые различия. Здесь во многих домах люди носят украшения из человеческих костей, но в восточном Баламе такого нет. Я был здесь несколько раз, но так и не нашел ответа на этот вопрос. Хагис остановился и указал на огромную винтовую лестницу. «Мистер Дантес?» «Генерал будет здесь через несколько минут». Сообщив это, он усмехнулся. «Вообще-то традиция использования человеческих костей распространена не так широко. Только во владениях королевской семьи Империи Балам до сих пор существует эта традиция. Для нас смерть членов семьи не означает, что наши отношения подошли к концу. После похорон мы забираем часть костей умершего родственника и помещаем дома в качестве украшения, чтобы показать, что покойные остаётся живыми». Что касается того, какую часть выбрать, то это решит священник, совершающий погребение во время ритуала, лучшая и наиболее символичная часть — череп. Некоторые семьи даже делают из черепа сосуд для распития алкоголя, используя его только для приёма самых почётных гостей. Местер Дантес, если вы заключите сделку, я бы хотел пригласить вас к себе домой, чтобы предложить вам вино Финис в черепе моего дедушки, дабы выразить вам своё почтение». Ошалевший Клейн едва удержал выражение лица под контролем, он чувствовал, что не способен принять этот аспект у местных обычаев. Рассмеявшись и уже собираясь хоть что-то ответить, он увидел фигуру, медленно спускающуюся по лестнице. С непокрытой головой он был одет в чёрную военную форму с блестящими золотыми пуговицами, а его грудь по диагонали пересекала кроваво-красная орденская лента. У него была светло-коричневая кожа и довольно мягкие очертания лица, которая казалась излишне сдвинутой к середине головы, отчего лицо казалось ненормально большим. Заранее получив нужные сведения из разных источников, Каллеен сразу же узнал главного правителя северной провинции Западного Балама, мисс Анчезе, провозгласившего себя генералом. Внешне он колебался между фракциями Милуэна, Фейна Поттера, Фейсака и сопротивлением, но втайне получил поддержку фракции королевской семьи зловещего епископата. А Клейн подозревал, что этот местный генерал установил прочные рабочие отношения с Церковью Бога Знаний и Мудрости. Что касается силы Мэй Санчеза, то и контр-адмирал Айсберг Эдвина Эдвардс, и адмирал Звёзд Котлея упоминали, что он на пятой последовательности. Правда, ни одна из них ничего не сказала, на каком он пути, поскольку силы, которые он продемонстрировал, в основном были связаны с духами, но у него был мистический предмет пути смерти. «Добрый день, ваше превосходительство». Клейн снял цилиндр, приложил руку к груди и поклонился. В этот момент он почувствовал, как на нём сосредоточились пристальные взгляды, идущие неведомо откуда, словно блики света, скользнувшие по фигуркам золотых ангелов, как солнечный свет, отразившиеся от витражей или сияния гладкого мрамора. «Здравствуйте, мистер Дантес!» — ответил мисс Анчес на дутане. Овладев дутаном благодаря своей марионетке, Клейн вполне его понимал, И чем дольше он оставался на южном континенте, в восточном и западном Баламе, тем больше ощущал сходство между Дутаном и древним Фейсаком. Хотя эти два языка относились к разным языковым группам, что вызвало бы массу проблем, решивший Клин чуть учить Дутан по-настоящему, но в некоторых моментах они на удивление совпадали, словно имели общее наследие. Наверняка Клин убедился лишь в том, что это точно не Йотан. Делая вид, что ничего не замечает... Он непринуждённо болтал с Мисс Санчесом, пока собеседник не поднял тему сделки с оружием. «Сколько всего у вас товара?» Клейн рассмеялся и ответил. «Запросто можно вооружить 3-4 тысячи человек. Также есть несколько пушек». Мисс Санчес немного помолчал. «Назовите свою цену». Клейн сделал вид, что размышляет, и ответил. «Если хотите, чтобы я отправил товар в Северную провинцию, то цена составит 50 тысяч фунтов». Если отправите своих солдат забрать товар и возьмёте на себя ответственность за последующую перевозку и безопасность, то цена упадёт до сорока тысяч фунтов. Мисс Сенчес подумал и принял решение. Второе. Берите первый взнос и отправляйтесь с моими людьми. Как только они увидят товары погрузят его на наши повозки, то заплатят остальное. После небольшой паузы он добавил. Однако у меня не так уж и много лоэнских фунтов. Так у тебя недостаточно валютных резервов. Клейн огляделся и произнёс беззаботной улыбкой. «Вы можете заплатить мне напрямую золотыми монетами или даже слитками». Мисс Анчес был настроен довольно решительно. Не теряя времени, он кивнул. «Договорились. Завтра хагес приведёт к вам моих людей доставить деньги». «Неплохо. Мне нравится иметь дело с людьми, которые не торгуются». Клейн сначала вздохнул с облегчением, а потом заподозрил, что тупо продешевил. После того, как Клейн покинул резиденцию генерала, Мисс Анчес внезапно поднял голову и обратился к человеку наверху. «Ваше превосходительство, Лукко! Это тот человек, которого вы ждали!» Этажом выше, над прекрасной лестницей, медленно показалась фигура старца в белом одеянии с инкрустацией из медных нитей, совершенно седыми и аккуратно причёсанными волосами и бездонными серо-зелёными глазами. Он неторопливо ответил. «Невозможно быть уверенным!» «Хотя моё пророчество и сказала, что в ближайшие два дня я встречу здесь человека, который разрешит мои будущие затруднения, но данный человек слишком обычен. Кроме того, что он потусторонний, в нём нет больше ничего примечательного. Конечно, я не могу судить более глубоко. Возможно, за нём стоит какая-нибудь сущность, которая как минимум не слабее меня». Договорив, он медленно спустился и через несколько секунд добавил. «С помощью сна я попробую узнать больше. Мне подготовить для вас специальную комнату?» С почтением поинтересовался Мей Санчес. Лука покачал головой. «Я воспользуюсь комнатой для занятий здесь. Хм. лучше время через четыре часа, а пока прошу меня не беспокоить». Затем он вошёл в комнату и прилёг на диван, расслабился, закрыл глаза и погрузился в молчание. И лишь когда понемногу стемнело, пожилой джентльмен заснул. Во сне он обнаружил себя стоящим в зале генеральской резиденции на втором этаже красивой лестницы, рядом находились мей Санчес и многочисленная охрана. Мужчина средних лет по имени Дуэйн Дантес, стоявший напротив него, внезапно скривил губы в преувеличенные улыбки. Взлетели языки пламени, и сверху посыпались покерные карты. Зелёные глаза луки потемнели, когда тело Дойна Дантеса резко погрузилось появившуюся странную темноту. Пожилой джентльмен в белом немедленно развёл руками, обнажив тёмную воронку на груди. Вихрь расширился и поглотил Дойна Дантеса. Прежде чем Лукас мог оценить ситуацию, как он что-то почувствовал. Он повернулся и увидел, как лицо Мисс Санчеза исказилось и вытянулось, а затем превратилось в другого Дойна Дантеса. И почти сразу же Хаггес и вся присутствующая охрана тоже превратились в дантесов и все уставились на Луку. Лука резко проснулся, и под пристальным взглядом Мейсанчеза, когда-то успевшего войти в комнату, пару секунд поколебался и произнёс тяжёлым голосом. «Я должен лично встретиться с тем джентльменом и увидеть стоящего за ним полубога». Не успев договорить, Лука обернулся в сторону окна, В этот момент зажглись уличные фонари. Снаружи было темно, и свет алой луны окрасился странным кровавым оттенком. Очередная кровавая луна! К счастью, мне помогает мистер Шут. Должна сказать, что в этом году слишком много кровавых лун. С последней всего два месяца прошло. У меня даже не было времени подготовиться. Приподнявшись и утирая холодный пот, бормотала про себя фос. Она накануне приехала в город около леса Делер и заселилась в отель вместе с Сио. И завтра утром они собирались провести кое-какие расследования в заброшенном замке. К удивлению Фос, едва она собиралась немного отдохнуть, как зашла кровавая Луна. В этот момент она, казалось, что-то вспомнила, и её тело резко повернулось в сторону. Сио, которая легла пораньше, в какой-то момент уже проснулась, она смотрела на неё широко открытыми глазами.